Глава двадцатая. Проект Титаны. Весь вечер Лех Шустрик не мог найти себе места. Отчеты, поступавшие из различных отделов тайной службы, внушали беспокойство. Сводки ему не нравились, но он ничего не мог с этим поделать. А самая тяжелая головная боль была связана с другим. Проект Титаны был успешно разморожен. Первые корабли с о д н я на день должны были сойти со стапелей и выйти в открытый космос. Это могло обойтись и без личной инспекции князя, но Одинцов настоял на ней, и Лех Шустрик вынужден был согласиться. Хотя отрываться от дела и лететь на к о р б и т а л ь н у ю платформу Северный Крест очень у ж не хотелось. Чутье матерого зверя подсказывало Леху, что что-то вскоре должно было произойти. И лучше, если это случится под его контролем. Но если уж волк что захотел, то тут других вариантов быть не могло. Надо достать срочно и выполнить все, что приказано. Отлет был назначен на утро пятницы. По плану всю субботу и воскресенье князь Одинцов вместе с сопровождением должны были проработать на орбитальной платформе Северный Крест. и н с п е к т и р у я ее деятельность, Серега, как мальчишка, хотел все увидеть собственными глазами, поиграть в большие корабли, постоять за штурвалом флагмана, почувствовать себя адмиралом космического флота. Это читалось в его взгляде. С другой стороны, проект Титана имел чрезвычайную важность в свете грядущего и неизбежного конфликта с Ихорами. Желание Одинцова лично проконтролировать его работоспособность было вполне объяснимо. Не справившись с лавиной мыслей, Лех закрыл папку с отчетами, перевел личный терминал в спящий режим и подумал о том, что и самому недурно было бы поспать часок другой. Только вот голова кипит от мыслей, но он мог отключиться от работы и переходить сон любое время дня и ночи, в любом состоянии и при любой степени загруженности. Сказывались годы опыта. При его образе жизни и неумении расслабляться легко можно перегореть. Лех нацедил себе бокал коньяка, выпил его с залпом, потушил свет над рабочим столом и отправился к уютному диванчику, с т о я в ш е м у в кабинете. Ему часто приходилось ночевать здесь, и хотя до спальни рукой подать, надо всего лишь подняться на этаж выше, но не было ни сил, ни желания. В конце концов какая разница где спать главное не ритуал а сам процесс по случаю экстренной ночевки в кабинете у него в скрытом ящике шкафа лежали одеяло и подушка он успел застелить диван раздеться и только лег как через минуту уже мирно спал утром Леха разбудил настойчивый писк терминала отбросив одеяло в сторону он через минуту был бодр свеж и готов к решительным действиям Еще один бесценный навык, приобретенный им за годы службы в разведке. Отключив противный пистерминал, а Лех быстро оделся, на ноги натянул черные обтягивающие брюки и удобные сапоги, сверху любимый удобный и простой черный кафтан с множеством карманов, куда он распихал необходимые в поездке вещи, личный портативный терминал, оружие фляжку с коньяком пятидесятилетней выдержки. Быстрый взгляд большого зеркала в тяжелое деревянное раме, п о к р ы т о й бронзовой краской. у в и д е н н ы м Лех остался доволен. Он достал из шкафа черное пальто, широкополую шляпу и ритуальный короткий меч в ножнах. Закончив с туалетом, он покинул кабинет. В о дворе замка его уже ждали. В окружении отряда волчьих гвардейцев с т о я л о д и н ц о в Крушил, Лоди и Бобер. з а в и д е в старого друга, они разулыбались, но, судя по кислым и на т у ж н ы м улыбкам, утро у них не задалось. Только разве что Серега выглядел более или менее бодрым и подтянутым. Вчера вечером они собрались за большим столом в шестером. Айра оставила им компанию, правда, х в а т и л о ее не надолго. Лех ушел рано, сославшись на сильную загруженность, а друзья остались засидеть. Вот и славно посидели. Об этом говорили их красные глаза и густое амбре, р а с п р о с т р а н я в ш и е с я вокруг. Ты все-таки предатель, Лех. Не могу смотреть на твою противную физиономию. Ты такой довольный и свежий, и это сильно портит мне настроение. С улыбкой заявил к р у ш и л а А я бы сейчас от кружки пива не отказался. Голова чего-то трещит, сказал Бобер. Будет вам и пиво, и здоровый крепкий сон. Что делать? За все платить приходится. Когда мы в последний раз вместе собирались, кто припомнит? Тому полцарства в п р и д а ч у сказал Серега. Давно это было, согласился с ним Лоди, ежесотпронзительного ь холодного ветра. Ладно, ребята, поговорим по дороге. Нечего время терять. Путь не близкий, прервал разговоры Серега. Боевой вертолет Акула чёрной раскраски с двумя бортовыми пулемётами уже ждал их во дворе. Личная в е р т у ш к а князя – одна из его любимых игрушек. Погрузившись на борт, они заняли места в креслах, пристегнулись ремнями и надели переговорное устройство. Лех, доложи маршрут, попросил Крушилов. Докладывать тебе будут твои курсанты до да преподы. А я, так сказать, поставлю тебя в известность только из чувства глубокого уважения. Через четыре часа полета мы окажемся на базе «Морской Прибой», где нас ждет орбитальный челнок. Он поднимет нас на орбитальную платформу «Северный Крест». Ну, а там все самое интересное. Женщины море вина и возможность пострелять, да поразмять м у с к у л ы как старые добрые времена. попытался шуткануть бобер. с женщинами на платформе напряг. Все-таки военная база не увеселительное заведение. Вино найти можно, это не проблема, а вот пострелять там мускулами поиграть – это пока преждевременно. Так что прошу вести себя мирно, мы все-таки высокопоставленные офицеры, а не мальчишки во в о л ь н и т е л ь н ы й отчитал б о б р а ш у с т р и к Какой ты стал зануда! Никогда бы не подумал, что наш Лех станет таким занудой. И как ты с ним каждый день общаешься, ума не приложу, спросила Динцова к р у ш и л а Да мне орден надо дать за терпение, отозвался Серега. Вертолет плавно поднялся в воздух, набрал высоту и устремился на север. Тут же кабину заполнил шум работающих винтов. Пришлось включать переговорное устройство. Придворные ш у т ы н а пикник собрались, оценил друзей ш у с т р и к но все-таки не смог сдержать улыбку. Ты что-то там говорил про пиво, напомнил о д и н ц о в у Бобер. Самое время здоровья поправить, а то не могу понять, то ли у меня в голове шумит, то ли вертолет у тебя такой надоедливый. Серега красноречиво взглянул на одного из гвардейцев. Отряд охраны сидел ч у т ь в у т д а л и не от них. Тот все понял, стянулся от кресла и нырнул куда-то вглубь хвоста. Через минуту он организовал поляну: кувшин свежего темного клеманского, пять железных кружек с крышками и вяленое мясо в нарезке. Походный набор в сборе. Раз уж такое дело, давайте выпьем за нас, ребята, за волчий отряд. Только благодаря вам появилось н о р т о н с к о е княжество. Только благодаря вам нам удалось изгнать и х о р о в и покончить с магиками. Только благодаря вам нам удалось объединить десятки княжеств и баронства свои стяги. К сожалению, не все из волчьего отряда теперь с нами. Многих уже нет. Многие отдали свои жизни за наше общее дело. Но это не меняет сути. За волчий отряд, произнес речь о б н и ц о в И они сдвинули кубки. Некоторое время они пили пиво молча, вспоминали о былых временах, и у каждого были свои воспоминания. Серега от чего-то вспомнил знакомство с Айрой, когда он затеял побег из рабских застенков барона Боркича. По сути, тогда и сформировался их волчий отряд. Тогда он в первый раз увидел Айру и не мог не помочь ей. Кто знает? Может быть, он и затеял этот побег только ради того, чтобы вытащить ее. Крушило вспоминал тот день, когда сотник Волк приметил его простого солдата и поставил командовать десятком разведки. Он помнил те чувства гордости и счастья, которые переполняли его. Прославленный сотник посмотрел его сторону, он выделил его, оценил его способности и доверил такое ответственное дело. Лех Шустрик вспоминал первые дни, которые они провели в замке Дери, дарованном волку князем Веславто. Уже совершилось убийство князя. В его смерти обвинили Одинцова. Им пришлось бежать. В тот момент казалось, что все потеряно, дело всей жизни погублено. Магики оказались хитрее и переиграли его. Дальнейшее сопротивление бесполезно. Если они смогли справиться с сильнейшей организацией... Тайным кабинетом, который раскинул свою паутину влияния во все соседние княжества, что могут они? Маленькое графство только что образованное. Это была минута слабости, которую Лех Шустрик вспоминал до сих пор. Кто мог тогда предположить, что н о в о испеченный граф Дерри сможет подхватить их знамя восстания и свергнуть в л а с т е и хоров? С тех пор Лех Шустрик больше не позволял себе сомневаться в друге. Бобер вспоминал тот день, когда его семнадцатилетнего мальчишку, отслужившего всего два месяца в наемниках в армии барона Трейси, во время одной из пограничных стычек с отрядами б о р к и ч е й пленили и заковали в рабские кандалы. Тогда он думал, что жизнь кончилась. Он знал, какое положение занимают рабы и что никому из них не удается снять себя ошейник. Восемнадцать лет, значит, твоя жизнь окончена. Это тяжелое испытание. Главное тут не сломаться и не сдаться. Бобер выбрал путь борьбы. Все время, что он находился под горой, он стремился к свободе. Мог ли он тогда знать, что это пленение только первый шаг на новом непроторенном еще пути, который принесет ему известность, положение в обществе, а главное чувство удовлетворения от того, что сделал. Что же вспоминал Лоди, осталось для многих загадкой. Таким уже он был скрытым н человеком, всегда все в себе носил. Но если бы кому-либо из друзей у д а л о с ь погрузиться в этот момент в его мысли, они бы удивились. Он думал в о в с е не о волчьем отряде и вспоминал не о славных героических деньках. Он вспоминал свою первую и единственную любовь Лидию Дагестур, с которой был разлучен и которую давно пережил благодаря волшебному зелью тихого братства. Она следила за его телом, не давала стареть и защищала от всех болезней. Это зере впоследствии выпили все бойцы волчьего отряда. Хорошо, одинец молодец, сказал очень хорошо, задумчиво произнес Лех Шустрик. Настало время для того, чтобы наше волчье братство показало себя во всей красе. Думаю, друзья, вы в курсе, что и е х е р ы все-таки не оставили нас в п о к о е и мы на пороге новой глобальной войны. Они не смогли простить нам мятеж, и теперь нам предстоит сразиться с ними, но на этот раз в открытом космосе. Командир, я по этому поводу хотел с тобой поговорить, перебил ш у с т р и к о Крушила. Я прошу о переводе меня с поста главы академии в действующую армию. Давно пора на деле показать моим ребятам, чего стоит этот старый пен. ь Да и засиделся я без дела. А на кого академию планируешь оставить? – спросил Серега. Есть у меня один хороший человек на примете, он и возглавит. А от меня больше пользы будет деле. Ты же сам понимаешь, я боевой офицер, и если впереди война, то мне место на поле битвы. Я тебя услышал. Считай, что твое прошение удовлетворено. Мы с л я х о м подумаем, где от тебя больше пользы будет. Вот у ж спасибо. Вот у ж порадовали. Расплылся в довольной улыбке Крушила. Думаю, всем нам скоро придется вспомнить о старом. Так что твоё место, Крушила, и правда на поле боя они молокососов учить. Сказал ш у с т р и к а и умолк. Он вспомнил остуже и снежной королеве, которая нависла над ними как неминуемая казнь. Остановить первого рыцаря стужи не удалось. Он активировал загадочный полюс силы. В том месте образовалась она м а л я очень похожая на то, что представляет собой стужа. И если эти снежные мерзавцы доберутся до остальных полюсов силы, чем бы н и являлась эта дрянь, то не будет никакой войны с и х о р а м и Просто потому, что земли больше не будет, ее пожрет неведомая сила, и они пока ничего не могли с ней поделать. Серега, как там твой сын? – п о л у л г л с з л о д и Все вроде обошлось, хотя я до сих пор не могу понять, что все-таки произошло. То, что потерялся в пространстве, это понятно. Двигатели отказали, корабль продолжил двигаться по инерции. Все вроде ясно. но каким образом он отклонился от курса и вернулся назад в поле действия нашего флота? Вот в чем загадка. Такое ощущение, что ему кто-то помог. И это настораживает, сказал о д и н ц о в А что говорит Марк? Поинтересовался Бобер. Он ничего не помнит. С ним уже разговаривали. Ничего не помнит. Помнит, как его подбили, а как падал, не помнит, ответил ш у с т р и к А ведь явно кто-то ему помог. Но кто это мог сделать? Ихары? Зачем им помогать врагу? Непонятно. Кто-то другой? Но кто это? За все это время мы не чувствовали присутствия третьей силы, никакого влияния на нашу жизнь. Так что одна сплошная загадка. А что, если ему помогли жители стужи? спросил Лоди. Это точно нет. Стужа изолирована от всего остального мира, она сильно отличается по физическим законам от нас, поэтому вряд ли они добрались до космоса, возразил Серега. Любопытно. Думаю, что в этом мы еще разберемся. А пока давайте выпьем этого вкусного хмельного пива, предложил Бобер, поднимая кружку. Все оставшееся время до прибытия на базу морской прибой они провели в разговорах о жизни друг друга. бытие семье проблемах и надеждах платформа Северный крест, находящаяся на орбите планеты, представляла собой научно-инженерную базу, к которой был пришвартованы три корабля гиганта Горец, Разрушитель, Нестребимый. Помимо Северного креста, Нортенцам принадлежали платформы Южный полумесяц, Звезда Востока и Путь Запада. После того как базы перешли под контроль Нортейнцев, здесь возобновились работы по воплощению проекта Титаны в жизнь. Руководил платформой Северный Крест полковник Фарид Торвен, старый служака, отлично зарекомендовавший себя еще при князе Вестлавте, а после объединения лоскутных государств под Нортейнскими стягами присягнул на верность князю Волку. С тех пор служил верой и правдой. Поэтому, когда встал вопрос, кого назначить ответственным за проект Титаны, сомнений не было. Полковник Торвейн, низенький маленький человек, страдал от полноты, но старался держать себя в руках. Это разве может командир в н у ш и т ь своим солдатам уважение и показать пример, если у него живот над брюками свисает? Да мечом махать мешает о т дышка. Седовласый, землистого цвета лицо с большим горбатым носом, густыми б р о в я м и маленьким все время скривленным е д к о й усмешкой ртом и черными пронзительными глазами. Таким был полковник Торвейн. Таким увидел его на п р и ч а л ь н о й палубе одинцов, выйдя в сопровождении друзей и волчьих гвардейцев из брюха орбитального челнока. Он давно не видел полковника, и надо признать, за это время тот мало изменился. Торвен встречал его не один, а в сопровождении всех старших офицеров платформы, не занятых на дежурствах. о д е т а я в строгую парадную форму, черные брюки и камзолы, расшитые в зависимости от чина золотыми или серебряными нитями, офицера выстроились ш е р е н г о в ожидании высокого начальства. Серега все это ч и н о почитание не любил, поэтому быстро прервал официальную часть. произнес короткую приветственную речь и позволил офицерам расслабиться. После того, как он перекинулся пару слов с полковником, тот распустил половину офицеров. Незачем за собой такую толпу таскать. Когда начнется инспекция, каждый ответит за свой сектор, а до п о р ы можно и отдохнуть. После завершения официальной части Торвейн п р о в о д и л о д и н ц о в у со свитой в банкетный зал, где были накрыты столы. Это оказалось вовремя. Серега давно проголодался, на земле толком поесть не удалось, и, судя по голодным лицам друзей, они его полностью поддерживали. Стол был скромным, но чувствовалось, что ребята р а старались. Были салаты, мясные блюда, вкусные напитки, хорошее пиво, не к л е м а н с к о е но тоже с о л и д н о Для доброго пира мало, а для хорошего обеда отлично. Серега выпил кружку пива, но сильно нахмельное не н а л е г а л После небольшого отдыха надо начинать инспекцию. Не хотелось бы ее скривой головой делать. Незадолго до конца обеда Лех Шустрый, сидящий справа от Сереги, наклонился к нему и прошептал: "Я отлучусь на полчаса. Надо кое с кем словечком перемолвиться. Я вас найду." "И откуда ты, интересно, узнаешь, где мы находимся?" поинтересовался Серега. У меня везде есть уши и глаза, так что за меня и зволь не беспокоиться. Шустрик поднялся из-за стола, поклонился хозяину обеда полковнику Торвейну и вышел из банкетного зала. После окончания торжественного обеда полковник сопроводил Сергея в выделенные ему апартаменты. Крушили, Лодию, Бобру и Шустрику были выделены комнаты рядом с княжескими покоями. в о л ч и гвардейцы разместились на этом же уровне, только чуть дальше по коридору. Но тут же четверо гвардейцев заняли боевые посты возле двери одинцо. в а Серега хотел было сразу же отправиться осматривать владения, но полковник настаивал, что с дороги следует все же отдохнуть. Его тут же поддержали Крушила и Бабер. Какая может быть инспекция после столь ш и е т н о г о обеда, да еще к тому же после длительного перелета? Лоди, как всегда, отмалчивался, так что пришлось Сереге согласиться. Княжеские покои ничем особо не отличались от обычной офицерской комнаты, может, чуть просторнее, удобнее, но и все. Серега забрался в кровать и пару часов дремнул, благо его никто не беспокоил. Он уже и забыл, когда в последний раз он мог так беззаботно спать. Он проснулся сон. Еще м г н о в е н и е назад пребывал в состоянии глубокого погружения, и вдруг что-то резко вырвало его на поверхность, к реальности. В последнее время с ним это случалось все чаще. Серега никогда не пользовался будильниками и прочими средствами просыпаться вовремя. Он всегда знал, когда ему заступить на дневную вахту. Засыпал и просыпался вровно назначенный срок. Вот и теперь полезное чувство времени не подвело его. Приведя себя в порядок, Одинцов покинул п о к о и Заглянув в комнату Крушили, он обнаружил, что все уже в сборе, даже Лех Шустрик здесь, и оказывается, ждут только его. Посовещавшись, решили начать инспекцию с космической крепости Горец. Тут же отправили гвардейца за полковником. Он должен был передать т о р в е й н у что князь ждет его на швартовочной палубе Горца. После того как гвардейец бросился выполнять поручение, Сергей в сопровождении друзей и охраны отправился к горцу. Сопровождать их вызвался ш у с т р и к который отлично ориентировался на местности. Оставалось удивляться, откуда он все здесь знает, словно уже пару лет проработал на станции и облазил все з а к о у л к и Ну, что тебе твои уши и глаза нашептали? Как обстановка? Поинтересовался тихо Серега, обращаясь к ш у с т р и к у Тот обернулся, улыбнулся и хитро и сказал: да, в принципе ничего серьезного. Интендант Скупа любит заложить заворотник. Заместитель командира станции спит с женой своего помощника. Тот обо всем знает и это устраивает всех. А в общем ничего такого, чтобы отличало этот гарнизон от сотен подобных. к р а м о л ы не замечено. Это не может не радовать. Горец представлял собой исполинских размеров корабль, который висел в пустоте, пришвартованный сотней служебных палуб к станции. Сергей увидел его через панорамные окна и поразился его размером. Когда он читал об этом в отчетах, то не представлял себе, насколько большим он будет. Одно дело считывать цифры с бумаги, другое дело увидеть все своими глазами. Один ц о в с т о я л и разглядывал корабль, который еще двадцать лет назад казался немыслимым. Он не мог себе представить, что при его жизни будет построен такой исполин. Технологии не позволяли, денег постоянно не хватало в казне, да еще и постоянные угрозы вторжения: то с севера, то с юга, то упурки голову поднимут и пойдут в очередной набег на приграничные земли. Ваше величество, я не знал, чтобы в одиночку о т п р а в и т е с ь инспектировать. Я сожалею, что не успел вовремя. Послышался позади нервный голос полковника. Серега с сожалением оторвался от созерцания боевой крепости и обернулся. Торвейн в компании трех полобных офицеров стоял в нескольких шагах от него и выглядел как скала, готовый груди встретить любой шторм и ураган. Расслабьтесь, полковник. Я просто не смог усидеть на месте, когда вокруг столько всего интересного. Покажите мне этого красавца, попросил Сергей. Прогулка по горцу заняла три с половиной часа. За это время они посетили все двенадцать уровней крепости, побывали в жилых секторах, на оружейных палубах, служебных помещениях. Казалось, они заглянули в каждый уголок крепости, и смотреть уже нечего. но полковник т о р в и н вёл их дальше и дальше, открывая новые горизонты и палубы. Наконец они оказались в командирской рубке, где Сергей с облегчением попустился в одно из кресел. "Поразили, господин полковник. Ой, как поразили! Ноги прямо отваливаются. Судя по выражению лиц друзей, они испытывали с х о ж и е ч у в с т в а Только при посторонних играли в субординацию, ждали приказа князя. И он не з а м е д л и л последовать. Давайте передохнем немного. Присаживайтесь, господа, кресел на всех хватит. Все послушно расселись. Даже полковник примостился на краю кресла, только вот отдохнуть не вышло. Сергей расспрашивал Торвейна о работах, проводимых на платформе Северный Крест, когда заметил, как изменилось лицо Леха ш у с т р и к а Он извлек из кармана к а ф т а н а личный терминал и внимательно его изучал. Через некоторое время поднял правую руку, хуху и стал слушаться. Похоже, он принимал какую-то информацию, и, судя по изменившемуся лицу, бледности, проступившей изнутри, ничего хорошего он не услышал. Сергей не стал прерывать разговор с полковником, но продолжал внимательно следить за другом. Остальные не обращали внимания на изменения в поведении Леха ш у с т р и к а они просто не видели этого. Наконец Лех опустил руку и посмотрел на Одинцова. В его взгляде застыла тревога и злость, и Сергей сразу понял, что случилось что-то скверное. Даже думать не хотелось, насколько скверное. Но в этом и отличие простого горожанина от князя. Простой человек может себе позволить слабо спрятать т ь с голову в песок, а князь вынужден был опускать забрала и идти в бой, независимо от того, что ему этот бой сулит. Князь, одинец, надо поговорить срочно, вымолвил ш у с т р ы к и в его голосе звенело напряжение. Полковник, не могли бы вы показать моим друзьям, как у вас обстоит дело с питанием будущего экипажа корабля? А я пока немного все же посижу, что-то устал, есть такое дело. Леха л о д и й составьте мне, пожалуйста, компанию, попросил Сергей. Торвейн, старый служака, ни слова не сказал, ни жестом не показал своего любопытства, хотя поведение князя и главы тайной службы его очень заинтересовало. Он просто поднялся, поклонился и направился на выход, увлекая за собой Крушилу и Бобра. Сергей приказал волчьим гвардейцам, которые сопровождали его повсюду, ждать его снаружи, и когда двери за ними закрылись, не терпеливо спросил: "Что стряслось? Я же вижу на тебе лица нет". "Восстание, Серега, восстание! Какое к черту восстание У н а с самое мирное и тихое государство?" не поверил о д и н ц о в Большая часть Вышеграда захвачена повстанцами, идут уличные бои. Лех Шустрик подробностях доложил хронику событий в Нортенском княжестве, поделился также своими соображениями относительно того, кто стоит за этим восстанием. Сергей его внимательно выслушал, стараясь сохранить спокойствие. В этом ему очень помогал Лоди. Каждый раз, когда он видел его невозмутимый взгляд, он успокаивался. Даже когда все вокруг горело в огне, Лоди спокоен, и Сергей старался держать себя в руках. Но все же в конце доклада он не удержался и воскликнул: "Немедленно на землю! Мы должны быть там!" Это преждевременно, князь. Ты лично ничего сделать не сможешь. На улицу пойдешь м е ч о м махать или что? Там есть опытные профессионалы, которые разберутся во всем. А командовать их действиями ты можешь и отсюда, рассудительно заметил Лодей. Но это еще не все, в к р а т ч и в о п р о и з н е с Шустрик. По последним данным на землю в о в о л ь н и т е л ь н у ю прибыл Марк. Он направлялся в город, когда его кортеж попал в засаду. Что с ним? выдохнул Сергей. Пока неизвестно, ответил Шустрик. Его слова прозвучали как приговор.